Глава 28. Экономическая политика советского правительства, начиная с 1987 года, приобретает откровенно антинародный, авантюристический характер, выражавшийся прежде всего в том, что энергия хозяйственной деятельности ориентируется не внутрь страны и не на внутреннее производство, а вне ее за рубеж В организованном порядке принимается ряд постановлений и законов которые делают невыгодными расширение производства и капиталовложений в народное хозяйство, дают зелёный свет для вывоза советских товаров за рубеж в ущерб внутреннему потреблению, подрывают позиции отечественной валюты. 19 августа 1986 года было опубликовано постановление ЦК и Совмина о мерах по совершенствованию управления внешнеэкономическими связями. С этого постановления началось разрушение складывавшейся десятилетиями системы внешней торговли. Выпущено оно было без серьезной проработки и предоставляло широкое поле для махинаций и фантастического обогащения за государственный счет. Вначале право самостоятельного ведения внешней торговли получили 20 министерств и 60 крупных хозяйственных объединений, но постепенно их количество росло. Постановлением от 1 января 1987 года частично отменялась монополия внешней торговли. Было разрешено продавать за рубеж предприятиям и отдельным лицам без дифференцированных валютных коэффициентов большого круга товаров, золота, товаров бытового назначения, комплектующих изделий, продовольственных товаров, минерального сырья, химических товаров, пушнины, лесоматериалов, удобрений. Законом о совместных предприятиях 1987 год предоставлялись льготные условия экспортерам отечественного сырья, а законом о государственных предприятиях от 30 июня 1987 года предусматривалось приоритетное производство продукции, предназначенное для продажи за рубеж. Приоритет экспортных ориентиров проходил красной нитью и через закон о кооперации в 1988 году и через постановление о дальнейшем развитии государственных, кооперативных и иных общественных организаций, согласно которому с 1 апреля 1989 года были вообще отменены дифференцированные валютные коэффициенты и практически полностью ликвидирована монополия внешней торговли. Постановлением Совмина СССР От 7 марта 1989 года разрешается продажа природных ресурсов республикам и ведомствам. Акватирование и лицензирование товаров за рубеж отдается союзным и республиканским ведомствам, образовав огромный источник наживы для чиновничества и теневых структур. И, наконец, в декабре 1989-январе 1990 года по просьбе заинтересованных теневых структур правительство окончательно добило рубль, отменив надбавки к нему от курсового соотношения валют и повысив в два раза цены на золото. Все эти законодательные акты и постановления ликвидировали заинтересованность производителей на внутреннем рынке, создали условия для оттока отечественного товара за рубеж и полностью подорвали позиции рубля как универсального платежного средства, функции которого заменил доллар США. В течение двух лет Курс рубля понизился в десятки раз. Как отмечалось в одной из крупнейших американских газет в августе 1989 года. Великое долларовое наступление на Советский Союз успешно развивается. 30 тысяч ядерных боеголовок и оснащенная по последнему слову техника, самая большая армия в мире оказалась не в состоянии прикрыть территорию своей страны от всепроникающего доллара, который уже наполовину уничтожил русскую промышленность, добил коммунистическую идеологию и разъел советское общество. СССР уже не может сопротивляться. И его падение специалисты предсказывают в течение ближайших двух-трех лет. конец цитаты После успешной операции США по снижению цен на нефть, вызвавшей резкое сокращение валютных поступлений в СССР, Главным механизмом тайной войны против советской экономики стали закулисные финансовые манипуляции, ориентированные на установление неравноправного паритета рубля и доллара, а также превращение доллара в форму сбережения денежных средств населения. В условиях искусственно созданного ажиотажного спроса на доллар устанавливается завышенный курс американской валюты. Стремление определенной, небольшой части населения приобретать западные товары, видеотехнику и тому подобное распространялось как бы на все население СССР и обслуживающую его денежную массу. Безусловно, по определенным группам товаров покупательная способность доллара была значительно выше рубля. Однако в общем, по всей совокупности товаров широкого потребления и сырьевых ресурсов страны, Покупательная способность рубля ненамного отставала от доллара. В секретных бюллетенях Советского конъюнктурного института, рассчитывавшего паритеты рубля и доллара по большому количеству товаров представителей, стоимость доллара в целом по всем группам товаров никогда не превышала 2 рублей. Структура цен, сложившаяся в СССР, значительно отличалась от структуры цен, действовавших на мировом рынке. Во многих случаях это было благоприятно для подавляющего большинства советских граждан. Специально созданные барьеры защищали население СССР от агрессивных процессов мирового рынка, правила игры которого диктовались интересами мировой закулисы и транснациональных монополий. Барьер монополий внешней торговли в руках государства сдерживал, например, вывоз природных ресурсов за границу по бросовым ценам. Во второй половине 80-х годов цена тонны нефти на мировом рынке составляла 100 долларов, а внутренняя цена – 60 рублей. То есть покупательная способность рубля по ценам на нефть составляла 1,7 доллара. Примерно такие же соотношения были и на все другие ресурсы – лес, руду, химические продукты и другое. Одностороннее снятие барьеров, в частности ослабление монополий внешней торговли, нанесло страшный удар по советской экономике. Накачивание узких каналов советской торговли иностранными товарами и их широкая реклама вызвали ажиотажный спрос на доллар, искусственно подняв его курс до нескольких десятков рублей за одну единицу. Завышение курса доллара на определенные виды иностранных товаров распространялось на всю рублевую денежную массу и подталкивало ее к инфляционным процессам, которые в условиях ограничения валютного контроля стали регулироваться зарубежными банками. Для этого зарубежные банки, чаще всего при поддержке соответствующих спецслужб, организовывали особые финансовые фонды. Чтобы переправить средства этих фондов в СССР, на его территории через подставных лиц создавались совместные предприятия, которые на средства этих особых фондов в больших масштабах скупали рубли по заниженному для советской валюты курсу. Полученные рубли выбрасывались на советский рынок, а так как они обменены были по заниженному для рубля курсу, то резко усиливалась инфляция. Рубль обесценивался не только и не столько пропорционально росту денежной массы, но гораздо интенсивнее за счет создания финансовой неустойчивости и нарушения пропорций. Последнее осуществляется также путем организованного завышения цен на импортную продукцию и занижение цен на советское сырье. В этой экономической диверсии против российского государства были заинтересованы не только зарубежные коммерческие структуры и спецслужбы, но и новоиспеченные советские предприниматели, сколачивавшие огромное состояние на разницах внутренних и внешних цен. Истоки многих катастрофических событий, происшедших в нашей стране в 80-е-90-е годы, следует искать в планах и разработках Всемирного банка и Международного валютного фонда. И в частности, в докладе последнего «Социальные аспекты структурной перестройки», а также в докладе Организации ООН по промышленному развитию «Перестройка мирового промышленного производства». Суть этих документов сводилась к следующему. Первое возросло загрязнение окружающей среды в развитых странах вывоз сырья себя не оправдывает малая окупаемость второе необходимость вывода за пределы стран с развитой рыночной экономикой не только добывающих но и многих перерабатывающих предприятий научно информационное общество как сша япония западная европа В результате завершения своей структурной перестройки, начавшейся со времен кризиса 1973-1975 годов, отказываются от традиционной политики консервирования СССР и ряда других стран в качестве аграрно серьевых колоний и переводят их в разряд промышленных колоний, так называемый «нижний этаж мировой цивилизации», вынося на территорию этих стран все материалы емкие, трудоемкие, экологически грязные производства». В русле этих решений международная экономическая политика западных корпораций в 70-80-е годы ориентируется на торможение развития в СССР, отрасли передовой технологий и поощрение развития топливно-сырьевых отраслей с направлением значительной части их продукции на Запад.